Глава девятая. Наказание без вины не бывает. На мишенное место положили Николая, тёртого мужика лет пятидесяти с небольшим. Здорово, на рад! Гаркнул он, входя в палату. У нас орать нельзя, сделал замечание санитар. Так я ж е не ору, удивился Николай. Это голос такой, командирский. Санитар махнул рукой и ушел. У меня с этими кандидатами в доктора свои счеты, сказал Николай, остановившись возле своей койки. Еще с Молду. Помню, демобилизовался я и з п о г р а в о с к н е ш ь п р о ч и м рубежи родины охранял от китайцев и решил податься в милицию. з д о р о в е у меня было у о г о и медкомиссию я прошел как по маслу, а на психиатре споткнулся, не прошел и все. Там такая грым засидела. Плоская, как доска, и страшная, как атомная война. Я зашел, улыбнулся, поздоровался, а она мне сходу заявляет: "А вы, наверное, бабник? Как видите, ж е н щ и н у т а крот до ушей". Говоря за психиатра, Николай менял свой бас на тонюсенький дисконт. "Ну ладно, думаю, хрен с тобой, бабник, так бабник". п р и с а ж и в а й т е с ь говорит она мне и показывает своей клешней на хлипкий старый стул. Я присаживаюсь осторожно так на краешек, чтобы стул не развалился. А она мне лепит новый диагноз. Что это вы так осторожно садитесь? Сомневаетесь в себе? Да нет, говорю, просто стул у вас на соплях держится. Она опять крючок закидывает. А вы всегда как чуть что, так сразу в спор. Я не сдержался и р и з а н у л ей правду м а т к у в глаза. И что? спросил Юра. Не взяли в милицию, пришлось на док идти, чтобы общежитие дали. Ну, поговорили, теперь давайте знакомиться. Меня Николаем зовут. После обмена рукопожатиями с соседями Николай счел себя вправе лечь на свою койку. Сезонное обострение, сказал он. Думаю, пора уже групу п получать. Из вас мужики никого с г р у п п о й нет. Нет, ответил Юра. Но зато Вова, доктор, и права качает. Заслушаешься. Я по группам не специалист, поспешно сказал Данилов. Жаль, вздохнул Николай. А то ведь время идет, а дело стоит. А какие у тебя симптомы? В свою очередь поинтересовался Юра. У меня не симптомы, а голоса, поправил Николай. Очень шебутные. То б л е т просто не в шкафу перекладывает с места на место, то свет не включать, то приседания делать. Как я дурить начинаю, так моя сразу к психиатру тащит, а там направление выписывает. Скажите-ка, Владимир, а рентгеном эти голоса убить нельзя? Рентгеном он же все убивает, а то боюсь, не было бы вреда печени от таблеток. Судя по красному в прожилках носу Николая. Куда больше вреда его печени доставляли спиртные напитки. Рентген не поможет, ответил Данилов. А просто послать эти голоса нельзя. Куда послать? Куда-нибудь подальше. Так они ж е меня не слушают, словно маленькому ребенку пояснил Николай. Я их слушаюсь, а они меня нет. т а к о й вот у нас расклад. А то бы я их быстро заткнул. в Момент. Чудные дела твои, Господи, подумал Данилов. Где я? Что со мной? Что вообще происходит? Ночью ему с н и л а с ь скорая помощь. Выдалось какое-то неестественно спокойное дежурство, и они с диспетчером Люси Сиротиной долго спорили, выбирая подходящую невесту для доктора Жгутикова. Почему-то засела во сне такая мысль: срочно спасать Жгутикова, то есть женить. Потом к ним присоединилась е Лена, тоже стала предлагать кандидатуры, но придирчивая и л ю с я во всех умудрялась находить какой-то изъян. Бредовый сон, б р е д о в а я жизнь, дурдом в голове, дурдом вокруг. Еще немного, еще чуть-чуть и начнет казаться, что здесь в дурдоме он, Вовка Данилов, родился и вырос и жил до сих пор и продолжает жить. если, конечно, это убогое, беспросветное существование на грани сна и реальности можно назвать жизнью, а чем его еще назвать? не смертью же? О, как же все это тягостно, м у т о р н о и несправедливо! За что такое наказание? Говорят, что наказание без вины не бывает. Бывает еще как бывает. Если не без вины, какую-нибудь вину всегда можно найти. то хотя бы не со р а з м е р н о в вине, натворишь дело образно говоря на копейку, а получишь от судьбы тумаков на целый рубль. Поистине не умеешь вешаться, так и нечего начинать. Не умеешь вовремя останавливаться, не пей. Пить, кстати, не хотелось совершенно. От таблеток и без того голова дурная ватная. Не до водки сейчас, совершенно не до нее. Хоть какая-то польза от лечения. Есть еще польза. г л о в н а я боль с каждым днем все больше и больше меняла свой характер, превращаясь из боли в тяжесть. Тоже неприятно, но переносить гораздо легче. Жаловаться Тамаре Александровне на головную боль и просить чего-нибудь обезболивающее не хотелось. Все равно толку не будет, если назначит что-нибудь так явно не то, что надо. Вчера л е ч а щ и й врачу дивило. сильно удивило. Данилов ожидал, что после всех выскосанных им претензий Тамара Александровна вернется и с глазу на глаз предъявит ему какой-нибудь ультиматум, или начнет угрожать, или передаст его, скорее всего, вместе со всей палатой другому врачу Маргарите Леонидовне флегматичной особи предпенсионного возраста. Вышло совсем наоборот. Безменцев а в е р н у л а с ь в палату, устроил а всем. Полный терапевтический осмотр, даже искала отеки на ногах и пыталась пропальпировать селезенку. Затем подсела к Данилову, словно не в з н а ч а й накрыла его руку своей и долго ворковала о доверии, взаимопонимании и присущем всем врачам гуманизме. А насчет нейролептиков вы, Владимир Александрович, п р а в о зря, упрекнула она. В каждой специальности свои основные препараты. В кардиологии бета-блокаторы и антагонисты кальция, у инфекционистов антибиотики, а у нас нейролептики. На счет кардиологов и инфекционистов я бы с вами не согласился, завредничал Данилов. Но на счет психиатрии примите к сведению, улыбнулась Безменцева. Взгляд ее из колючего стал доверительно проникновенным, в голосе появилась несвойственная ему мягкость. И вообще она была такая милая, такая понимающая, такая уступчивая. у м е н ь же сволочь гасить скандалы, восхитился Данилов. Прямо н а все готова, лишь бы доказать мне, какая она хорошая. Чтобы поскорее отвязаться от безменцев, Данилову пришлось сделать вид, что он ей поверил. Растались внешне довольные друг другом, словно два одноклассника после двадцатилетней разлуки. Я немного изменила схему лечения. Уже на выходе вспомнила Безменцева. И дураку было ясно, что ничего она не вспомнила, намеренно затронул этот скользкий вопрос сейчас, чтобы не вдаваться в подробности. Хорошо, т Амара Александровна. Данилов уже решил, что больше никаких таблеток пить не станет, а воспользуется Юриным методом. Хватит, поразвлекались и будет. До свидания. Безменцева ушла. Вечером Данилов опробовал метод, спрятал таблетки за щекой, затем незаметно для соседей по палате выплюнул их в руку и направился в туалет. Медсестра ничего не заподозрила. На тех, кто глотал таблетки с готовностью, она не обращала внимания, подвергая досмотру лишь сопротивляющихся и нуждающихся в выговорах. Как и во всех прочих ситуациях сработало правило: чем увереннее и естественнее держишься, тем меньше подозрений. Кстати, сам Юра таблетки принимал исправно, и м е н н о принимал, а не выплевывал, потому что к концу прошлой недели стал апатичным. Предположить, что он симулирует, Данилов не мог. Это ж какой талант и какую выдержку надо иметь, чтобы не расслабляться ни на минуту в течение целого дня. Однако для себя самого Данилов сделал вывод, хотя бы на глазах у персонала. Надо вести себя так же, как и все прочие постояльцы отделения. Ходить медленно, можно даже пошатываясь. На вопросы отвечать не сразу, а подумав. Взгляд иметь равнодушный, голос не громкий и зевать время от времени. Тогда ни у кого не возникнет подозрений, что больной Данилов игнорирует назначенное ему лечение. Надо сказать, что доктор д а н и л о в з в у ч и т куда лучше, чем больной Данилов. Впрочем, доктор всегда остается доктором, даже во время болезни. Добрый день, Владимир Александрович. Я к вам. Добрый день. Данилов открыл глаза. Знакомое лицо. Девица из профессорской свиты. Единственная, кого без натяжки можно назвать красивой. Тонкие черты лица, высокий лоб. красивый разрез глаз, уголки полных губ слегка приподняты, то ли улыбается, то ли просто от природы так, в каштановых волосах, собранных на затылке в узел, и с к р и т с я рыжинка. В других обстоятельствах внимание такой особы непременно порадовало бы Данилова. Меня зовут Екатерина Романовна, можно просто Екатерина. Я аспирант кафедры. Слова "я аспирант кафедры". е к т е р и н а произнесла с заметной гордостью, даже голос иззвенел. Явно первый год аспирантуры и ведь такой деловитый. Очень приятно. Данилов отодвинулся к стене и указал рукой на край к о й к и Садитесь, пожалуйста. Если бы не регулярные походы в столовую, о, парадокс, больничная еда день ото дня становилась все вкуснее, или так и должно быть? То можно было бы забыть о том, что на свете с у щ е с т в у е т стулья. Спасибо. Екатерина достала из кармана халата блокнот и ручку и села. Открыла блокнот, поморщила лоб, словно решая какую-то проблему, и сказала: «Мне бы хотелось провести с вами несколько бесед в научных целях». Мы не мешаем? Поинтересовался Юра, не сводивший глаз с Екатерины. Если вы не станете меня перебивать, то совершенно не помешаете, с улыбкой заверила его Екатерина. Евра отвернулся к стене, демонстрируя полное отсутствие интереса к беседе. Но Данилов мог бы смело побиться об заклад, что сосед навострил уши и не намерен пропустить хотя бы одно слово. Славик дремал лежа на спине, а Николай сидел на своей койке, не то погрузившись в думы, не то слушая свои голоса. Короче говоря, в палате создалась обстановка, располагающая к откровенному разговору. Я бы хотела поговорить с вами о вас, сказала Екатерина. Ваш случай, разумеется, интересует меня с научной точки зрения. Я не против поговорить, ответил Данилов, но только если это не превратится в ежедневное п а л о м н и ч е с т в о студентов и о р д и н а т о р о в Каждый врач знает, как тяжело порой приходится так называемым тематическим больным активно используемым у ч е б н о м процессе. Нет, нет, что вы, никакого п а л о м н и ч е с т в а только я и то не чаще раза в неделю. И вы всегда можете прекратить наши встречи, если они станут вас раздражать. Тогда я готов, улыбнулся Данилов. с п р а ш и в а й т е Спасибо, Екатерина улыбнулась в ответ. Тогда первый вопрос о ваших родителях и вообще о тех предках, которых вы помните или которые вам что-то рассказывали, что за люди, с каким характером? Скажите проще, что вас интересует моя наследственность. Ну да, конечно, Владимир Александрович, именно наследственность. Можно просто Владимир без отчества. Что же касается наследственности, то кроме предрасположенности к гипертонии, пожалуй, ничего больше не назову. Я забыла вам сказать, что ваше имя и фамилия не будут фигурировать. Да я и так понимаю. Болной ь да. Д. Вот мое имя. Примерно так. Екатерина снова улыбнулась и что-то быстро записала в своем блокноте. А депрессии в роду не было? Я п е р в ы й Да и то только в последнее время. У а н а мне з у вас травма черепа. Да, был такое. Как по в а ш е м у эта травма сильно повлияла на ваш характер? Да, скорее всего никак не повлияла, разве что головные боли сделали меня чуть более раздражительным. Но в целом, глобально, никак? В целом никак не повлияла. А вот ваша депрессия, она всегда вызвана какими-то посторонними факторами, или же может возникать без видимых причин? Трудно сказать. Давайте иначе. Беспричинный она бывает, бывает. Каждый ответ Данилова сопровождался пометкой в блокноте. Ваши мысли подчиняются вам? Да, конечно. Всегда? Всегда. Сила стрессового воздействия влияет на глубину депрессии? Конечно, всегда влияет. Как вы чувствуете себя по вечерам? Лучше, чем утром? по-разному, а если подумать, только не придумывайте, ладно? И если подумать, все равно по-разному, в зависимости от того, какой выдался день. Ну и самый любимый наш вопрос, еще одна улыбка. Сами вы считаете себя больным? Я считаю себя нуждающимся в некоторой специальной помощи, а если точнее... Если точнее, то с точки зрения психиатра в больными можно счесть все население планеты. Хорошо. А как вы себя чувствуете в периоды д е п р е с с и и Какие либо соматические явления бывают? Только головная боль. И все? И все. Вы часто вините себя в своих неудачах? Всегда. Глупо было бы обвинять кого-то другого. Глупо и бесперспективно. вы склонны строить далеко идущие планы. Иногда далеко идущих планов Данилов не любил, хотя бы потому, что они никогда не сбываются, всегда что-нибудь допомешает. Да вы часто п л а ч е т е Практически никогда. А сейчас она спросит, как я сплю, подумал Данилов, и поинтересуется, что меня больше мучает: невозможность заснуть или раннее пробуждение. Откуда пришла эта мысль, он не понял. Просто подумал и все. в а с м у ч а е т бессонница, Владимир. Иногда, надо ж, е угадал. Мысли что ли научился читать? Вы плохо засыпаете или рано просыпаетесь и больше не можете заснуть? По-разному бывает. Иногда и всю ночь не сплю, но это редко. То есть вы не можете выделить? Не могу. Весной и осенью у вас не бывает спонтанного ухудшения состояния. Ну да, конечно, озарила догадка. Девушка проводит дифференциальную диагностику между шизофренией и психозом, вызванным какими-то объективными причинами. Нафиг ей это надо? Или мой случай призван проиллюстрировать правильную постановку диагноза? Вы хороший врач? Вопрос был неожиданным. И Данилов даже слегка смутился. Ну, не самый плохой, скажем так, ответил он. Наградой стала очередная улыбка. Улыбалась Екатерина искренне, душевно. А довольны ли вы своей карьерой? Нет, конечно, признался Данилов. Какая там карьера? Сплошно е топтание на месте. Я не столько о должностях, сколько о профессиональном росте. А с чем это топтание связано? С зависящими от вас факторами или с независящими? И с теми, и с этими. Но то, что от меня зависит, я стараюсь менять. Удаётся? Не всегда. Спасибо, Владимир. Мне так п р и я т н о ваша откровенность и доброжелательность. в с а и м н о Екатерина. Данилов не к р и в и л душой. Екатерина е впрямь ему понравилась. Можно сказать, первый нормальный человек среди местного персонала. Ну. не совсем местного, пусть к федерального, но это в сущности одно и то же. Владимир, вы эмоциональный человек? Умеренно, без перегибов. С годами ваша эмоциональность меняется? Да, пожалуй, эмоции немного притупляются. Наверное, это закономерно. А как у вас обстоят дела с утомляемостью? Не усилилась ли она в последние годы, или вы с детства быстро устаёте? Все зависит от режима. Начиная с осени днем учился, а вечером работ. Это, конечно, изнуряет. Спасибо, Владимир. Екатерина захлопнула балкон и встала. Если вы разрешите, я загляну на следующей неделе. Всегда рад, заверил Данилов. Скажите, Екатерина, а можете ли вы прокомментировать мое лечение? Откажется или нет? Это могут сделать только Тамара Александровна или Геннадий Анатольевич. Немного виновато улыбнулась Екатерина и упрекнула: "Вы же врач, Владимир, должны понимать". "Я понимаю", ответил Данилов. "Не берите в голову это, я так". "Могу сказать только одно: здесь не самая плохая психиатрическая клиника в Москве". "До свидания". "До свидания, Екатерина". с т о и л о ей только выйти из палаты, как Юра обернулся к Данилову и с завистью сказал. у ш л и ты, мужик, Вова. Все бабы только липнут на твою харизму. Ты имеешь в виду харизму или что другое? спросил Данилов. Все вместе. Ловко вывернулся Юра. т о т т о Марк к тебе л а с т и л а с ь то это. Давай не станем развивать эту тему, попросил Данилов. Давай. Охотно согласился Юра. Нейролептики делают человека п о к л а д и с т ы м Данилову вдруг вспомнился профессор Батинский, читавший у них лекции по психиатрии. Лекции Батинского студенты любили, да и не лекции это были, а дружеские беседы с аудиторией. На первые водные лекции Батинский рассказал, почему он стал психиатром. В отличие от других лекторов,шедших своей специальности чуть ли не с пеленок, у Батинского выбор был вынужденным. Призвания у меня не было, рассказывал он. но зато был призыв. 1965 год. Я заканчиваю первый м е д и думаю, куда бы пойти, кем быть. Но там наверху решили все за меня. Всех, кто был годен к воинской службе, решено было забрать в армию. И не на один два года, а в кадры на двадцать пять лет, прямо как при царе Николае первом. Такое случалось и в прошлом, и в позапрошлом году. Но мы от чего ты были уверены, что нас таких умных и хороших эта чаша минует? На не миновала. Мне, конечно, в армию идти не хотелось, пришлось выкручиваться. Тяжело заболевать уже не было времени, нужных людей так сразу вском д а ч к а не найдешь. Но была возможность поступить в о р д и н а т у р у так как я окончил институт с красным дипломом. А в о р д и н а т у р е тогда мест было немного, причем п о л о в и н а из них была уже занята детьми профессоров и доцентов. Я прикинул шансы и подал на кафедру психиатрии, куда уверенно проходил. Вот так я и стал психиатром. Не жалеете? спросил с места какой-то нахал. Батинский не о б и д е л с я Конечно не жалею, ведь мои больные очень редко умирают. А мои диагнозы не может оспорить ни один патологоанатом. Разве есть в медицине лучшая специальность? Вы забыли упомянуть, что ваши больные никогда не вылечиваются! Крикнул с места тот же голос. Я забыл упомянуть, что психиатрия очень спорный предмет, улыбнулся лектор. Из один и тот же ответ на экзамене можно получить от двух до пяти. Все определяется личным отношением экзаменатора. Еще реплики с места будут? Реплик не было. А самое главное, что работать не надо, добавил Батинский. Сидишь целый день, л я с ы т о ч и ш ь и еще зарплату за это получаешь. Красота?